лет через пять она поймет как избавляться от мучающих ее лиц и будет вставлять их в картины помимо воли они определят некоторую конкретность раннего ее стиля и эти одухотворенные ею двойники давно уже посторонних чужих людей заживут причудливой жизнью придуманной но может, более наполненной мыслью, чувством, чем обыденная их жизнь. И первая ее отмеченная на весенней выставке молодых художников картина Танцы в ОДО», помимо неуловимой, необъяснимо звучащей музыки, являла публике все эти лица, выглядывающие из-за плеча. Повернутый в профиль с закушенной в зубах сигареты оскаленный в азартном усилии выделывание коленца даже приплюснутый затылок лепешки маленького мука прилипшего к материнскому бюсту рыжий кондукторши трамвая номер два все это крутилось вихрилось под звездным небом на небольшом холсте 65 на 40, заставляя зрителей Снова возвращаться к картине, неудачно висевшей в темной нише в углу зала. После занятий вечерки разболтанный визгливый трамвай с рваной, словно проеденной мышами резиной на складнях дверей, привозил ее домой в другую жизнь, всегда неожиданную. Тот дверь ей открывал незнакомый человек. Смотрел вежливо и недоуменно, а из комнаты кричал Стасик своим прокуренным шершавым баритоном. — Это Верка? — Верка! Явился наконец-то! Перезнакомьтесь там сами как-нибудь. — Боб, ты надел Веркины тапочки, верни! И кому-то в комнате на подхваченной интонации. — А ты перечитай смерть Ивана Ильича. Помнишь, с чего начинается действие? Чаще открывал сам Стасик, хотя Вера заранее доставала из кармана ключ, но Стасик умудрялся слышать ее шаги еще на первом этаже. Слух у него был поразительный, собачий, и чуть ли не мгновенно оказывался у двери на своих костылях. — Наконец-то! Ну где ты бродишь? Не переобувайся, мы уходим. В публичке лекция о западноевропейской музыке конца XIX века. Элла заходила, она сегодня играет. И они лихорадочно собирались. Разыскивались в недрах шифоньера чистая рубашка Стасика, молниеносно очищался щеткой пиджак, завязывался галстук. Верка! Галстук моей физиономии, что фрески Рафаэля в конюшне совхоза серпы могут. И быстро, как ковбойский конь копытами, стукивали ступени костыли Иногда в дверях она находила записку «Вера, живо в Дом Знаний! Сегодня выступает Юли Ким». Вблизи Стасика жизнь была толкова, горяча и наполнена оздоровляющим смыслом. Впрочем, все это она сформулировала для себя потом, много лет спустя. И тоже в неожиданном оздоровляющем месте, в Карловых Варах, куда пригласил ее погостевать на пустой вилле владелец одной из пражских галерей, где году в восемьдесят девятом проходила ее выставка. И вот там, сидя рано утром в центральном павильоне, вблизи самого мощного источника, бьющего гигантской струей в потолок, и распространяющего вокруг себя волны горячего озона, она вновь думала о Стасике, в который раз, ощущая его присутствие так близко, что не хотелось уходить, словно просидев тут еще с полчаса, можно было дождаться его, наконец, спустя столько лет. Впоследствии Вера удивилась бы, если б кто-то назвал Стасика калекой. А в ту вялую длинную осень, когда она осталась одна, жила тихо и медленно, вровень с вечерними сумерками. Она не удивилась. Раз на костылях, значит, калека. Вообще-то ей в голову не приходило сдать комнату. Все-таки на фабрике получалось рублей шестьдесят в месяц. Деньги хорошие, особенно для первых заработков шестнадцатилетней девчонки. Одной хватало. А тут как-то вечером постучалась соседка Фая, смуглая, верткая, как угорь. Втолкнула Веру в прихожую, сама вошла, глянувшись, притворила дверь и заговорила быстрым шепотом. — Верка, жизнь-то какая пошла, дороговизна-то какая! — Сегодня на базаре пятнадцать рублей оставила, спроси, что купила. — Денег, что ли, одолжить? — спросила Вера, ничего не понимая. — чем одолжить? — обиделась Фая. — Одолжить не к тебе пойду. Ты сама бедная. Я с хорошим делом. На квартиру человека не пустишь? — А почему шепотом? — недоумевая спросила Вера. — Ты дура совсем, та. Да? Зачем разглашать? Чтобы это... Когтева из шестой квартиры бумаги в ЖЭК писала. Скажешь, брат из Янгиюля приехал. Да ты не бойся, он калека на костылях, приставать не будет. А зачем мне все это? Месяца три уже Вера жила одна, боясь поверить, что этот покой простор надолго, на целых пять лет, что мать не заявится, как обычно после своих Коммерческих экспедиций с привычными угрозами, бранью, погоняловкой, мордобоем. Вечерами она часто пропускала занятия в школе. Могла часами лежать на диване, не зажигая света, перебирая лица, увиденные за день, за неделю, за эту осень, размышлять о матери, о дяде Мише. Сдать, кому бы то ни было комнату, значило впустить неизвестного человека. В медленные текучие вечера при свете уличного фонаря за окном значило добровольно разрушить возведенные вокруг себя высокие светлые стены. Она и потом будет также вынашивать картины, сначала бесцельно кружа по дому, машинально касаясь рукой предметов, пробуя поверхность на ощупь, словно бы знакомясь, с неведомым веществом мира, незнакомым составом глины, наконец ложилась, заваливалась как медведь в берлогу, закукливалась как бабочка в коконе. Иногда перед началом большой работы лежала так замерев, без еды целые сутки, как бы дремала. Если муж спрашивал ее, "Ты спишь?" Отвечала, не шевелясь, не открывая глаз, — нет, работаю. Она утром взлетала, легкая, еще больше похудевшая, принимала натягивать холст на подрамник. — А двадцать рублей тебе валяются каждый месяц? — спросила Фая. — Нафиг, — кратко ответила девочка. — Слушай, больного человека совсем не жалко, да? На костылях, коллега, из хорошей семьи человек, моей подруги племянник. Думаешь, безродный какой-нибудь? У них с отцом доминов шесть комнат, а отец ветеринар, такой, что к нему со всех совхозов подарки возят на грузовиках. Грузовик дынь! клянусь, сама видела. Цой послал, председатель колхоза, политодел. Герман Алексеевич, он немец, высланный вдовец. Культурный человек и сын такой хороший мальчик. Да вот беда с ногами с детства. Ему трудно в институт. Сиенги юлит операции. Каждый день туда-сюда автобус на костылях, а? Да еще эту возить. Ну, ящик этот с красками. И тютник, — встрепенулась Вера, — он художник. — Ну, так я тебе что говорю? — обрадовалась та. По всей видимости, она вовсе не рассчитывала на этот козырь, И за козырь его не держала, хоть и знала, что Вера рисует, карандашный набросок. Вихрастая головка ее младшенького Рашидика красовался у Фаи в кухне. — Он и тебя научит что-нибудь, а?